Глава 5. Часть 9. Перезвонившая вечером, получившая и послушавшая песню именинница, смеясь и лестно высказываяся о подарке, переходя на более серьёзные интонации в голосе, предлагала встретиться и расставить все точки над ё. Догадываясь, о чём может состояться такой разговор, наш откланивающийся по телефону герой многозначительно, скорее для себя же, пообещал встретиться с ней и поговорить в следующий раз. Кинув телефонную трубку на стол, затянув собравшийся в бутылочке дым, запустив компьютерную игру, наш, взбившийся на мысли о тактике пятнадцатиминутного боя герой, просидел у монитора до ночи. Поздно проснувшись, собрав необходимые вещи, разместив их в чемодане, рюкзаке и сумке для ноутбука, наш опустошивший и прибравший комнату герой решил позвонить маме. и сообщить о том, что вечером уезжает. Позвонив старому другу и договорившись с ним о встрече, наш заныкавший кусочек квадратика в своём стали герой нагрузился сумками и вышел из дома. Встретившись с соседом по коммуналке и раскурив с ним остатки того, что взял с собой, наш вызывающий заранее такси до вокзала герой решил рассказать о предстоящей поездке. В процессе рассказа и типа беседы Наш совершенно разнервничавшийся герой с удивлением для себя обнаружил, что плюшки кончились, а курить хотелось как никогда. Послав соседа к себе домой, оправдываясь нежеланием возвращаться, наш, объяснивший, как найти его нычку под прикрытием поиска любимой зажигалки, герой стоял под окнами своей квартиры в ожидании того, что сосед сделает всё как надо, и они ещё раз покурят на дорожку. Когда свет в комнате включился, старый друг кричал с балкона уточняющие вопросы нашему облизывающемуся под окнами герою. Так и не сумев найти кропалик, сосед вернулся ни с чем. Опоздавший на 10 минут заранее вызванный таксист приехал на китайском скрипящем автомобиле. Останавливаясь на каждом светофоре, он просто выводил из себя нашего вдруг занервничавшего героя. Спустя 40 минут пути Наш, не дождавшийся полной остановки автомобиля у вокзала Герой, торопился как мог и, зная обходные пути, вырвался на территорию. На медленно трогавшемся поезде, держась за поручни, свисали проводницы с флажками. Отбегая к одной из них, наш, пытающийся закинуть через неё сумку Герой, услышал дикий крик в свой адрес и был схвачен охраной вокзала. Да я бы успел запрыгнуть, вы ещё отворите. кричал охранникам наш впервые опоздавший на поезд герой. Не положено, кричал в ответ охранник. Бормоча что-то себе под нос и поднимая с платформы наш раздосадованный герой набирал номер собеседника. Запыхавшись и почувствовав всю тяжесть висевшего на нём багажа, наш громко разговаривающий по телефону герой попросил отвезти его до следующей станции, на которой останавливается поезд. Успокаиваясь и описав ситуацию, Он получил отказ от собеседника с предложением сдать билет и уехать на следующий день. Натрес отказавшийся от предложения, наш закуривающий уже на выходе с вокзала герой обернулся на обратившегося к нему парня. Если надо, можем добросить до следующей станции. Только у меня за рулём жена поедет. Я уже намахнул, пока провожал друга. Ну, хорошо, поехали. Сговорившись о цене, ответил наш копающийся в кармане герой. Когда на улице совсем стемнело, Машина медленно двигалась по дороге, на которой шёл ремонт. Постоянно поглядывая на часы и приходя в унылое бешенство, наш, пытающийся мысленно отвлечься от негатива герой, пересчитывал деньги в портмоне. Прибыв на место и выдав оговоренную сумму ребятам без сдачи, наш, вывалившийся из машины герой, услышал гудок поезда и увидел, как огромный фонарь начал движение по железной дороге. А на Москву ферменным во сколько прибывает? Спросил он у оставшегося совершенно одного на перроне дворника. «Так вот, и только что уехаль!» Не останавливаясь и подметая, ответил дворник. Быстро добежав до того места, где его оставили ребята, наш совершенно расслабившийся и выдохнувший герой увидел, как красные стоп-сигналы привезшего его сюда автомобиля медленно удалялись. Полетясь по темному перрону, наблюдая, как постепенно отключаются тусклые фонари, Наш, пытающийся поймать сеть поднимаемым над головой телефоном герой, добрёл до ночного киоска. Купив бутылку пива и пытаясь договориться с продавцом вызвать ему такси, наш отчаявшийся герой раздумывал ехать ему домой или всё же попытаться догнать неуловимый поезд. Приехавший спустя минут 15 таксист оказался оптимистично динамичным. Пообещав довезти позднего пассажира до следующей станции и дождаться с ним в месте ушедшего поезда, он услышал краткие размышления нашего, убирающего пустую бутылку на заднее сиденье героя. Выдав расклад по стоимости поездок в ту или другую сторону, узнав время стоянки поезда на следующей станции, приняв решение ехать вперед, они тронулись в путь. Спустя какое-то время, прибыв на место, где должен был остановиться поезд, Наш, не выходящий из машины герой, увидел, как посреди пустыря откуда-то сзади вырывается свет. С грохотом остановившийся состав стоял беззвучно, а тусклый свет горел только в тамбурах вагонов. Выпрогновши из самого дальнего вагона мужик медленно шёл с железным ломом в руках и, нагибаясь, стучал по колёсам. Разглядев табличку с местом следования поезда, наш, удивившийся тому, что двери вагонов поезда не открывались, герой Подошёл к мужику, оглядываясь на всплечёнными фарами стоящее такси. Я на поезд опоздал, вот еле догнал вас. Как мне сесть-то уже? Догнав мужика, поинтересовался наш снова запыхавшийся герой. Спустя ещё несколько минут, предъявив необходимые документы и объяснив ситуацию, наш, выяснивший, что стоянка поезда продолжается, герой вернулся к таксисту, расплатился с ним и забрался в тёмный спящий вагон.